Глава 17. Я сидела в беседке и ждала Царевна. Он возник на пороге так тихо, я совершенно не слышала шагов, оглядела почтительно склоненную фигуру. Садись, Хасахем, нам нужно поговорить. Сел, лицо каменное, в глаза не смотрит. Кажется, все же обиделся. Хасехем, я хочу рассказать тебе кое-что. Слушаю тебя, царевна. Когда мы бежали от воинов Джибейда, многие были ранены. Солдаты, Сифу и я. Скинул на меня глаза. Внимательные. В короткой густой щётке ресниц. Янтарно-карии. Рана моя была опасна. Имхотеп уже не надеялся, что я выживу. Но великий Ра сжалился надо мной. Когда я была уже на пороге, он забрал мою душу в свои чертоги И рано зарубцевалось за один день. Он дал мне необычные знания, Хосехем, но забрал себе мою память. Понимаешь? Не слишком хорошо, царевна. Что именно ты забыла? Всё, воин. Я забыла всё. Я не помню ни одного лица из своей прошлой жизни. Я не узнала ни Амину, ни Имхотепа. Я не узнала и тебя. И моя память никогда не вернется ко мне. Кажется, это его потрясло. «Ты, царевна, ты не помнишь меня?» «Нет, Хасихем, не помню. Я расспрашивала Амину, и она сказала, что мы, ну, скажем так, нравились друг другу. Но я этого не помню. Просто я не хочу, чтобы ты думал, что, став наследницей трона, я отвернулась от тебя. Теперь ты знаешь. Так что решай, что ты будешь делать. Станешь ли помогать мне, Или поможешь Джибейду? Ты оскорбляешь мою преданность, царевна. Нет, Хосехем, я просто тебя не помню. Пауза была длинной, а потом он взял мою руку и поцеловал пальцы. «Раньше ты всегда называла меня Хасем. Если ты позволишь, воин, я и дальше буду называть тебя так, но не в знак моей любви к тебе, об этом я ничего не помню, а в знак того, что я доверяю тебе». Дальнейшее произошло почти мгновенно. Сладко потянувшись на солнечных ступеньках беседки, вошла Бася, а воин вскочил и одним движением оказался между мной и кошкой. «Что за исчадие Анубиса? Прочь!» И он замахнулся на Баську каким-то кривым железом со своего пояса. Я даже не заметила, когда он выхватил этот меч. Единственное, что я успевала, — это схватить его за руку. «Стой! Это приказ!» Не сводя взгляда с растянувшейся в тени на теплых плитах беседки Баси, он, даже не повернувшись ко мне лицом, очень напряженно спросил. «Что это, царевна?» Меч при этом опускать он и не подумал, а я так и висела на его руке, привстав на цыпочки. «Не обижай ее, Хасем. Это дар великого Ра». «Ты уверена, царевна, что он не опасен? Этот зверь больше похож на дар Анубиса». Я отпустила его и засмеялась. «Клянусь тебе, Хасем, что она не опасна, если не нападать на нее. Но если обидишь, она может...» Он резко повернулся ко мне и, глядя в глаза, спросил, «Что может?» «О, она может тебя отцарапать, воин». Я уже вовсю хихикала. Обошла его, подняла с полудовольную жизнью Баську, поразилась, какая же она стала тяжелая, и села, устроив ее на коленях. Гладила горячую шкурку, чесала складочки, а потом резко перестала. гибкий темный хвост свернулся на кончике крючком и, захватив мой палец, начал подтягивать руку поближе к разомлевшему телу. Этот номер у Баси всегда меня веселил. Она просто держала меня своим крючком и не отпускала, требовала продолжения банкета. Хасем несколько неуверенно сел напротив и с удивлением смотрел на разнежившуюся кошку. Откуда этот зверь, царевна? Хасем. Она безвредна и умеет ловить мышей. Мне было грустно в чертогах хра, я тосковала по этой жизни, и он подарил мне ее. Я помню ее жизнь от момента, когда ее выкинули в снег. Снег? Я слышал такое слово от купцов, да. Но откуда тогда пришел этот зверь, если родился в снегу? Я не смогу объяснить Хасем, там все другое, там другой мир и другое время. «Ты действительно видела великого Ра, царевна?» И вот тут я почему-то решила не врать. Точнее, не врать больше, чем нужно. Нет, Хасем, я не видела его. Я получила некие знания, но даже не уверена, что смогу воспользоваться ими здесь. Почему ты думаешь, что это был именно Ра? Потому что это было тепло, солнце и любовь. И, кстати, этот зверь, она тоже любит меня. Она? Так вот почему она такая толстая. Она ждет потомства. Я растерялась. Ну, ей уже четыре года. Котов я к ней привозила, но она ни разу не зашла, гоняла всех. Посадила баську на стол и присмотрелась. ожечки, божечки похоже, да. Где же я ей ветеринары возьму? Я растерянно посмотрела на Хасема. Я сказал, что-то не то, царевна. «Она беременная. А как же она будет рожать?» «Ну, госпожа, как рожают все животные. Думаю, что великий Ра дал ей такую возможность не зря. Но я хотел бы, царевна, задать тебе вопрос. Ты позволишь?» «Конечно. Скажи, если ты получишь трон своего отца, что изменится в нашей жизни?» «Вот он, момент истины. Я скажу правду, а там будь что будет». Все дети ра выросли и покинули наш мир, Хасем. Больше не нужны будут храмы для них. Не нужны саркофаги и город мертвых. Останется только великий ра. Мы сбережем все знания, которые жрецы накопили. Пусть храмы превратятся в библиотеки. Будет новая письменность, Хасем, и новая армия. Новая армия? Да. Каждый мужчина, желающий стать жителем Египта, независимо от возраста, богатства и достоинств своей семьи, будет служить в армии. Не менее двух лет, может быть, трех, это решат бывалые воины, за какой срок они смогут обучить новичка. Отслужив, он может вернуться домой, завести семью и жить так, как хочет. Но в случае войны он придёт под руку старших воинов. Многое изменится, Хасем, если я сяду на трон. Я даже не смогу сейчас сказать, как именно и что. Но так как раньше, жить мы не будем. Так что у тебя есть выбор и есть время. Решай сам. Я не хочу крови и войны, и если ты меня не поддержишь, я просто исчезну. Уеду так далеко, как смогу, и проживу там свою жизнь, как обычная женщина. Я давно хотел перемен, царевна. Я простой воин». Но даже я видел, сколь жадными становятся жрецы, как запускают руки во все кладовые и в законы, и в торговлю. Сегодня будет отдых. Завтра приедет Сифу с новостями. Откуда ты знаешь? Мы встретили на дороге гонца от него. Так вот завтра мы будем решать, что делать. До завтра мне нужно будет решить, кого из богинь всего пантеона оставить существовать. Пусть своя богиня-заступница будет и у женщин. Пусть они будут равноценны и равноправны. Не хочу, чтобы через сотню-другую лет мужчины устроили то, что случилось на моей земле. Слишком сильна отдача от сжатой пружины. Искорёженная психика детей, матери-одиночки, тянущие детей, избалованные мужчины, похожие на вечных подростков. Вдруг здесь, в этом мире, людям повезет.